Глава четвертая. Принцесса. Туша крота лежала у ног, неподалеку его противник, кодовое название – Игольчатый. В руках сфера, увесистая, приятно оттягивает руку. Вот тебе и подарочек, оказывается, где-то на земле. Только тут я видел эти странные сферы, пришедшие из другого мира. Так, стоп. Другой мир. Интересно. «Может существовать такая вероятность, что я сейчас нахожусь где-то там?» Обращение к памяти вызвало такую раздирающую головную боль, что пришлось встать на колени, ибо земля вдруг начала вращаться, а я стал чувствовать ее вращение. «Нет, это какой-то бред. Но логика говорила, что подобная флора и фауна не могла развиться на земле, это принципиально новая форма жизни какая-то. Взять хотя бы крота». Он лишь внешне чем-то напоминает подобное животное на моей родине. Но на этом можно смело вспахивать поля, не меньше. А игольчатый, его дружок, да это же настоящий плод радиации какого-то зоофила. Что-то здесь явно не сходится. Посмотрел налево, где в скале зияла пещера. Может быть, там кто-то есть? Кто-то, кого искала эта парочка, а затем, когда подобралась близко, попросту не поделила». «Маловероятно, но все-таки опасения не безосновательны. Стоит углубиться в эту тему и проверить логово». Посмеялся от каламбура, конечно же, в голове, не желая привлекать лишнее внимание. Хотя, снова-таки, если апеллировать к логике, здесь произошло побоище, которое могло разбудить целый город». Может, сюда уже шуршит плеяда тех шлангов, которые мать-полоумная природа местного характера развесила, как новогодний дождик на каждое дерево. А может, тут так Новый год встречают? Кто знает местные традиции? Вполне возможно, что за время сна мои потомки изобрели какое-то новое празднование. Я бы назвал его «Звездец». Стоит отталкиваться от уже известного. Если вспомнить недавнюю мысль про хищников, эти двое явно занимают не последнюю должность, а значит, рядом априори не может быть кого-то серьезнее. Если бы он был, он бы уже мчал сюда со всех ног. Энергии достаточно. Раскидываю сеть радиусом в полкилометра, чтобы убедиться в своих умозаключениях. Все верно. Одни светящиеся шарики ленточных переростков, которые, кстати, оказались не такими бесполезными тварями, «Во-первых, как я теперь понимаю, каждый из них имеет камень-сферу, который я принимал за свечение разума, а значит, где-то по пути моего следования раскиданы десятки маленьких батареек. Во-вторых, раз энергии достаточно, чтобы завалить таких мегалодонов, значит, в пещерке меня точно ничего не испугает». Уверенный в своих выводах, иду к черняющему проему, чтобы как следует его обшарить. «Осталось только как-то добыть свет», Впрочем, это было бы не особо трудно. Раньше подобное бы далось легче, чем щелчок пальцев, но сейчас запасы маны ограничены, хоть и здорово пополнились. Нахожу ветку, собираю сухой травы. Урок выживальщика номер один. Надо каким-то образом добыть огонь. Как это легче всего сделать? Правильно, выжечь искру. Полчаса маялся с тем, чтобы хоть что-то заискрилось, кроме естественной молнии из глаз, которые я метал от злости, матеря гребанные камни на разный лад. Не сразу понял, что затея гибла, ибо они не хотели искрить, хоть ты тресни. Выбрал из них тот, что поцелее, и стал бить по нему железным наручем. Получилось куда лучше, результат не заставил себя ждать. Трава вспыхнула, осталось только подождать, когда разгорится костерок, и запалить на нем сухую ветку. Ждать пришлось немало. Вторая гениальная идея была в том, что я на сраной горе, а значит, не совсем верным решением стал разжигать огонь у всех на виду. Перенес не сильно большой костер меж камней, где его практически не видно. Палка разгорелась, следовало пойти внутрь, пока пламя не потухло. Подошел к пещерке ближе. В нос тут же ударили запахи чего-то естественного. Где-то слышал поговорку «Не сри там, где ешь». Видимо, владелец этих чудесных апартаментов ее не слышал. «Дышать старался ртом». Вошел внутрь. Сразу же чуть не скатился по накатанной горке. Здесь на полу был камень. Какое-то чудище прогрызло пещеру прямо в нем. Сделал ставки, вероятнее всего это был крот. Иначе зачем ему такие лапища? Прошел дальше, попадая в овальный коридор, на стенах которого везде присутствовала шерсть. На кроте шерсть тоже присутствовала. Путем нелегких вычислений сдвинул коэффициент ставок в пользу крота. И извини, сегодня явно не твой день. Упасть и не встать. Пещера по-настоящему большая, размерами как хорошая такая квартира, комнат на 12. Прихожая, правда, слегка запачкана, проблема с канализацией, у подъезда часто буянет. Пошел дальше. Голова потолка не касалась, что, в принципе, тоже в стиле крота. Он парень не маленький. Дальше потолки увеличились. Тут хозяин явно занимался перепланировкой. Повсюду дизайнерский ремонт, аля ля как для котенка из зоны с повышенной радиационной активностью размером с танк. Впервые пришла мысль, что он может быть не одинок. Была большая вероятность встретить миссис Крот, но мысль тут же была откинута как неразумная. Жилище явно было холостецкой берлогой. Повсюду пивные банки, то есть человеческие останки. «Человеческие». Подношу самодельный факел ближе. Без меня подери. А тут явно давно не убирали. Кости смешались. Где-то видел фрагменты змей из леса. А где-то целые гуманоидные черепа. Размер явно больше, чем человеческий. Могу надеть такой череп себе на голову в качестве шлема. Но делать этого не стану. Осмотрел череп под ломанным светом факела. Ну, если представить, что человек с рождения не был у дантиста и любил бегать на четвереньках... Возможно, этот череп мог принадлежать ему. А еще этот индивид любил бодаться. Рога явно ему были для чего-то нужны. А в остальном он напоминает типичный череп Суори. Догадки о нахождении в другом мире обретали плоть. В отличие от этих скелетов, тут процесс пошел вспять. Бродил по останкам каких-то не слишком удачливых синекожих еще полчаса. Свет факела не претендовал на солнечный и даже на фонарный, поэтому мы оценивали свои силы трезво. Я никуда не спешил, все больше понимая, что это финиш. Побочным успехом было то, что меня никто не попытался съесть, а это значит, что кротостяк жил один. Стало куда легче. Убийство семейной пары – это уже другая статья». Юмор позволял принимать реальность спокойнее, поэтому мои мысли скакали с бешеной скоростью, навешивая на все ярлыки и своей реальности. Очень не хотелось думать, что меня занесло в мир, который когда-то покинули сами рогатые. Если им здесь не понравилось, мне вряд ли удастся прижиться. Слишком я люблю теплый пол, унитазы и туалетную бумагу. А судя по останкам, здесь теплый пол только под рыжеволосыми красотками». Занимаясь оценкой жилплощади, которая перешла мне по наследству, нашел много металлолома. Какие-то клинки, доспехи, лошадиные подковы. Такое ощущение, что попал в комнату недоделанного дракона. Не хватало еще найти тут принцессу. Зубастую и жутко голодную, ибо крот явно ее объедал. Сознание нарисовало девушку, полулысую, с большими глазами, она сидит где-то в темноте за моей спиной и доедает ногу последнего рогатого рыцаря. Получается, не дождалась его, он рога вырастил. Точнее, дождалась и трепетно баюкает его частичку, периодически откусывая понемногу. Истерично смеюсь. Вот же бес! Обхожу пещеру по кругу, спотыкаясь о какие-то обломки, колеса. Тут что, была телега? «Так, а рыцари-то, похоже, сюда завозили пачками. Коней на всех не нашлось, они взяли такси. А может, рогатые тащили упряжку?» «Не могу этого исключать. Слишком мало фактов и слишком много неуемной фантазии. Что-то явно не так. Пока не могу понять, что...» Бродил по пещере еще несколько десятков минут. Стала кружиться голова. Факел догорал, но уходить не хотелось. «Соберись!» — прокричал сам себе. Я сам себе? Да ну, бред какой-то. Вдруг меня прошиб пот. Что я здесь делаю? Вокруг темнота, пахнет гарью. Иду на еле видимый свет к выходу. Когда полностью выбираюсь из пещеры, меня начинает тошнить. Полощет так, что мистер Крот бы позавидовал. Он явно даже в лучшие свои времена не так плевался. Точнее, блевался. Падаю на траву, понимая, что что-то происходит. Скорее всего, пещера чем-то отравлена. «И чем же, Ватсон?» «Может быть, тем, что мистер Крот изрыгал на своего оппонента?» «Звучит логично. Шиза ты, моя милая, что бы я без тебя делал?» С каждым вдохом свежего воздуха становится легче. «Видимо, я действительно надышался чем-то, причем еще здесь, на поляне. Ползу к припрятанной сфере, чтобы тут же ее поглотить. Хотел сделать из нее накопитель, но организму так плохо, что идея была отброшена как неразумная. Почему неразумная?» Может, потому что трупом запаса ни к чему? Бог-император погиб от едких испарений слюны крота-переростка. Так и вижу новостные заголовки. Поглощенная сфера приятно холодит тело энергией, Вырубаясь прямо на поляне, возле какого-то камня, но подальше от крота и его миазмов. Утро встречает солнечным светом прямо в лицо. Уже порядочно припекает, светило на десяти часах. Интересно, во сколько тут восход? Фрагментом восстанавливаю вчерашнюю картинку, после чего становится как-то тошно. Глупо было вот так резко нырять в пасть к зверю, с другой стороны, кто мог подумать о такой подставе? Воспоминания были веселыми, несколько раз меня пробивало на смех. Ну, видимо, сумасшествие оно такое. Понял, что очень хочу пить, а источник воды помню только один. Со вздохом проверил ядро, убедился, что энергии предостаточно и побрел вниз. «Можно было бы прыгнуть порталом, но вот тратить попусту заряд нет никакого желания. Неясно, когда я еще смогу подзаправиться». По дороге надеялся собрать приличный урожай из тех, кого приколотил вчера. Но, увы, планы разбились вдребезги. Хищники явно не брезговали каннибализмом. Ели себе подобных только так. Одного из таких прибил на месте, когда увидел, что он почти проглотил убиенного». Выпало сразу два камня-сферы, размерами куда меньше, чем и скорота, и его дружка и игольчатого, где-то с куриное яйцо. Ускорил шаг, жажда не давала спокойно думать. «И куда делась та выносливость тела, когда я мог не есть целыми неделями?» Видимо, организм находится не в лучшем состоянии для подобных кульбитов. Надо его подлатать и дать отдохнуть. До озера добрался спустя час с небольшим, по внутренним ощущениям, ведь часов у меня с собой не было. «Если в следующий раз решу затеряться у беса на куличках, обязательно прихвачу их с собой». Когда вода была уже близко, без раздумий кинулся к ней. Присел и зачерпнул живительной влаги. Ощущения захлестнули, от удовольствия прикрыл глаза, смакуя момент. «Какой-то странный плеск?» «Замечаю перед собой плод метрах в ста от берега, может больше. На нем сидит суори и слегка пошатывается». Не сразу понимаю, что это реальность, только затем замечаю головы русалок, кружащих хоровод. Вот же развлечение у рогатых. Острое зрение позволяет увидеть, как она напугана. Русалки ускоряются, того и гляди, рванут на абордаж. Понимаю, что суорю сейчас будут убивать, причем быстро. Ну что ж, план по драконам выполнен, вот и моя принцесса. Прыгаю порталом вверх, ловлю взглядом плот, а затем вниз». «Кого-то потеряла?»